Глава шестая Меня продержали в покоях еще два дня. Но жаловаться мне было совершенно не на что. Кормили восхитительно шесть раз в сутки, слуги передавали мне заставленный серебряной посудой столик, и я мог есть все из списка в двенадцать блюд на каждый прием пищи. Маленькая библиотека, расположенная в одной из комнат покоев, помогала дополнить уже изученное. И хотя у меня не осталось на руках королевского свитка, Ченгир прекрасно все запомнил, и мы восстановили перечень возможных невест по его воспоминаниям. Что ж, родственница короля оказалась вдовой двадцати двух лет. Баронесса Агнес Равентурм, представительница еще одной фамилии клана Равен, во времена династии Валонов, державшая значительные посты в Крэлленде. На сегодня семейка немного утратила влияние и богатство, но ведь было славное прошлое. Да и поддержка нынешнего короля, родство со многими значимыми людьми Крэлленда. В общем, даже если бы невеста оказалась без преданного, она все равно оставалась бы весьма соблазнительным вариантом из числа претенденток но торопиться с решением я по-прежнему не хотел. В довесок к женщине Равенов шли и все возможные проблемы, следующие по пятам за этим веселым кланом. Пребывая в изоляции от дворцовых интриг, можно выгрести против течения. Но стоит нам согнаясь, хотя бы переговорить при свидетелях, и на моей спине мишень поселится до конца моих дней. И кончатся они весьма скоро. Конечно, может быть, глупо, учитывая, с какой любовью ко мне относится культ Хибы, раз за разом вмешиваясь в мою жизнь, но стоит ли овчинка выделки? После второго обеда в заточении дверь в покое открылась, и в помещение вошел слуга в цветах равенов. Громко стукнув по полу раззолоченным посохом, Немолодой мужчина гордо вскинул голову и объявил «Его Величество! Равен Второй!» Я замер в кресле с так и недонесенной кружкой в руках. Горячий напиток щекотал ноздри легким кофейным ароматом, густой и сладкий. Конечно, кофе он не имел никакого отношения. Делали его из специального сорта фруктов, растущих на Востоке. И стоила одна порция столько, что впору менять на этерне один к одному. Однако кофеин в ней был и работал на тело, не обремененное проблемами со здоровьем, как положено. Одна чашка давала достаточно силы бодрости, как и заклятие из демонического арсенала. Король вошел в покое и махнул рукой, велев слугам закрыть за собой дверь. Был он откровенно молод, невысок и вообще не походил на человека, облеченного властью. Встрети его на улице в одежде горожанина, и никогда не признаешь в этом мальце столь важную особу. «Ха! Я так и знал, что ты даже не сможешь меня приветствовать, как подобает Кирилл!» — жизнерадостно воскликнул Равен второй, проходя к дивану напротив меня. «Впрочем, ты бастард!» Откуда тебе знать, как следует вести себя в присутствии твоего короля?» Я не стал его разочаровывать, поставил кружку на столик и, намеренно тараща глаза в удивлении, поднялся на ноги, чтобы тут же поклониться. «Простите, ваше величество, я никак не ожидал, что вы придете лично». Он легко махнул рукой, одновременно позволяя выпрямиться и при этом прощая ошибки в поведении. «Это даже хорошо!» — Что ты так удивился? — сообщил мне его величество и принюкался к моей чашке. — Кое-кто из верных слуг Крелланда уже решил, что за нападение на дом моей тетушки нужно карать именно тебя, — говорил он с улыбкой, попутно ловко наливая себе того же напитка из небольшого чайника. Я молчал, по-прежнему стоя перед монархом, разрешение сесть-то он так и не дал. — Вижу, ты не особенно удивлен. — что при дворе тебя не любят, Киралл». Бросая шесть кубиков сахара в чашку, усмехнулся он. «Впрочем, каждый старается выгадать для себя побольше. Кому-то выгодно нас рассорить, другим нет. Да ты садись, я здесь неофициально». «Ну да, король в собственном дворце, да еще и церемонимейстера перед собой послал. Неофициально. Как же?» «Благодарю, ваше величество», — кивнул я и опустился в кресло. Но к чашке притрагиваться не спешил. Король меж тем размешал сахар, громко стучал ложкой о края посуды и, закончив по-простецки, засербал, отпивая горячую черную жидкость. Ложку он, конечно, не вытащил и глаз прищурил, чтобы она в него не попала. Актер прекрасный, надо признать. Не зная, какие кровавые бани он устраивал в начале своей банаршей карьеры, я бы, возможно, повелся но даже в Чернотопье слышали о двух семьях, выставленных сидеть на кольях перед собственными поместьями. Конкурентов Его Величества угомонил жестко и быстро. «Мне доложили, что ваша магия не ограничивается браслетами», — отставив чашку, сказал король и вытащил из складок мантии пластинку. «Возвращаю тебе свободу, барон, а заодно заберу ценные артефакты». Они сейчас нам очень пригодятся на других руках. Я протянул браслет, и Его Величество прикоснулся к ним поочередно пластиной, и наручники раскрылись. Подобрав их, король подмигнул мне и, вновь взявшись за посуду, чуть изменился в лице. Переход от балагура рубахи парня к монарху оказался мгновенным, и я еще раз подметил, что Равен II — опасный противник. — Бывали у меня на земле такие переговорщики, сейчас вы друзья, но стоит отвести взгляд, и не успеешь заметить ножа под ребрами. — А теперь поговорим серьезно, барон Чернотопья, — спокойно и негромко сказал король. — Или лучше будет именовать тебя Керрелл Чертополох? — Как будет угодно вашему величеству, — нейтральным тоном отозвался я. — Что ж ты умен, молод, богат, для своего положения очень амбициозен? Мои братцы уже передали мне сообщение о твоих делах в баронстве. И я должен признать, идеи у тебя неплохие, только взялся ты не за то. Я оставил его выпад без комментариев. Слишком ты самостоятельный, кирел покачал головой Равен II, и независимый. Со своим кланом не общаешься, с орденом сотрудничаешь от соседской девчонки отказываешься. Тут может быть только два варианта — либо ты законченный гордец, которому сама самомысль попросить помощи, либо законченный подонок, замышляющий против своего короля. Я пожал плечами. — К чему слова, ваше величество? Людей судят по поступкам. — Мудро сказано, — чуть помедлив кивнул Рован. И все же ответней Кирл. почему ты так в это чернотопье вцепился? что чуть свиток с моим приказом не порвал, когда прочел, о чем я тебе говорю. У меня были определенные планы на лето, Ваше Величество. И уж извините за прямоту, поездка в столицу никак в них не вписывалась. У меня была своя земля, средства, налоги, я выплатил все как полагается. Узурпатора прирезал, культистов перебил, вложил некоторую сумму, заметьте, немаленькую, в развитие баронства. От меня требуют лезть в осиное гнездо, где сидят люди, которые, собственных их наделов с рождения не видели, зато родились с золотой ложкой в заднице. Уж простите, ваше величество, мои манеры. Я все ж таки бастард. Некому мне было придворный этикет преподавать. У короля на лице даже мышцы не дрогнула, хотя он мог и к себе мои слова применить. Уж кому, как ни мальчику из королевской династии, рождаться на золоте. Пытаешься меня разозлить? — спокойно спросил его величество. Похвально. Думаешь, сейчас этот коронованный молокосос рассердится и либо казнит, либо выгонит за шею обратно в Чернотопье? Стоило попытки, — пожал я плечами. И казни не боишься, — Прищурившись спросил он. Чему быть того не миновать? Больше одного раза даже король казнить не сможет. А у меня земля, люди, и я за них отвечаю. Вы можете выставить меня членом культа, назвать предателем, отправить на каторгу, посадить на кол. Но вы же не для того вошли без охраны в покое, где сидит темный маг, против которого у вас нет совершенно никаких средств сдерживания. Вы человек умный, Ваше Величество. Так к чему этот диалог? Вы уже все решили, когда вошли в комнату. Приказывайте, я сделаю все, что в моих силах, чтобы исполнить этот приказ». — А если нет у вас для меня работы, отправьте домой. Равен Второй скривил губы в ухмылке. Я даже удивлен, что при таком характере твой папаша решился не признавать тебя сразу, Кирилл. Вы, ты, все как один, жесткие, колючие. Он знал Кристофа, однако что-то новенькое. — Но я благодарен тебе за откровенность, Кирилл. Выдержав паузу, заговорил король, сделав маленький глоток из чашки. И потому буду говорить с тобой прямо. Ты молод, умен, жесток, амбициозен, но все-таки беден. Не смотри так, мне известна сумма сделки с Орденом. Это ничто, на развитие Чернотопия тебе не хватит. У меня один недостаток, кивнул я. Недостаток денег. Мы во многом с тобой похожи, Кирелл, со смешкой произнес его величество». Но в отличие от тебя, мне не требуется искать талеры, чтобы хватило на кусок хлеба завтра, а потому я предлагаю тебе сделку. Я весь внимание, Ваше Величество. Найди мне ту тварь, что осмелилась напасть на дом Равендорфа в Кирелл. Не обязательно живой, сойдет и труп, благо с людьми Аркейна прибыло несколько некромантов. От тебя же требуется выяснить, кто именно при моем дворе ответственен за это дерзкое нападение». «И что я получу за это?» «Я дам тебе денег, разумеется», — хмыкнул тот. «Столько, сколько потребуется. И, само собой, все твои идеи по развитию баронства будут мной рассматриваться без очереди и получат одобрение». Я пару секунд сидел без движения, обдумывая его слова. Но был ведь еще один момент, вопрос, которого настоящий Кирелл просто не имел права не задавать. «Почему я, ваше величество?» У вас есть целый отдел по борьбе с магическими преступлениями. Я же всего лишь темный адепт. Никто не станет со мной откровенничать. Никто не станет обсуждать с бастардом, возможную атаку на поместье его клана. Роман II улыбнулся, аккуратно поставив чашку на столик. — Если бы все было так просто, зачем бы мне потребовался исполнитель Кирелл? Я не занимаюсь благотворительностью, барон. Хочешь получить привилегии, изволят работать на благо государства. Я кивнул, притворно вздыхая. Настоящей причины, почему выбран я, мне не озвучат. Я и сам их прекрасно знаю. Если справлюсь, мне щепнут от барских щедрот пару крошек со стола. А если нет, то освободится баронство, которое можно прибрать к рукам». А меня к тому же можно выставить одним из заговорщиков. И тогда моя смерть — заслуга короля, который уничтожил врага в своем доме. И то и другое полезно для его репутации. Хорошо, Ваше Величество, я согласен. Но мне потребуются гарантии, что вы выполните свою часть сделки, а также дадите некоторую сумму на расходы. Я, как вы прекрасно знаете, не настолько богат, чтобы позволить себе жизнь в столице а подобное дело потребует значительных расходов. Король усмехнулся и поднялся на ноги. «Тебе недостаточно моего слова, барон Чернотопия?» Я развел руками. «Вы здесь неофициально, Ваше Величество, значит, и разговора этого быть не могло, а вместе с ним и договоренности». Равен II рассмеялся искренне, и теперь даже его глаза смеялись. «А ты совсем не так прост!» каким тебя представляют, Киралл? Что же ты хочешь в качестве гарантии?» Я подумал немного, прикидывая варианты. «Любое украшение можно представить украденным, бумагу подделанной, но есть вещи, которыми никто рисковать не станет. Вы дадите мне клятву на крови, Ваше Величество. Запрещенная магия? Нет, ничего подобного, Ваше Величество». Во времена империи ее использовали при ведении переговоров, и ни капли вреда она не нанесет. Я сделал небольшую паузу, если, конечно, не нарушить свое слово. Робен покачал головой. Имперские порядки знаешь. Пользуешься темной магией. Может быть, ты еще и мархане служишь, а, Кирилл? Мне стоило огромных усилий не рассмеяться. Что называется, пальцем в небо да в самую середку. «Я не служу никаким богам, Ваше Величество», — покачав головой, ответил я, глядя ему в глаза. «Но мой опыт с отцом подсказывает, что нет ничего надежнее магического решения. Гарантом сделки выступит сам Эдолон, и ни я, ни вы не сможем отклониться от исполнения взятых на себя обязательств». Отвечать он не спешил. «И правильно». Ему прямым текстом предлагают подозрительный ритуал, о котором его величество ничего не знает. Соглашаться, даже если не собираешься исполнять свою часть сделки, смертельно опасно. С человеческой кровью можно очень многое натворить, а уж когда дело касается короны, так и еще больше. — Я велю своим людям проверить архивы, — наконец заговорил Робет Второй. Если твои слова про сделку окажутся правдой, мы вернемся к этому разговору. А до тех пор ты покинешь дворец и поселишься в гостинице. Я дам тебе человека в сопровождении. Он будет следить за тобой постоянно и докладывать обо всех твоих делах. Поэтому рекомендую дважды подумать, прежде чем совершать резкие движения. Я достаточно ясно выражаюсь, барон Чернотопья. Я склонил голову. «Предельно, ваше величество». Как смеялся Ченгер, пребывающий все это время за спиной короля без тела. «Я говорить не буду. Демона просто распирало от веселья. Он кривил рожу, стараясь не ржать в голос. Попробовали бы они отследить передвижение демона, который может исчезать из долона по своему желанию. Мне не нужно никуда выходить. Ченгер все сделает за меня. Единственные, кто могут нас поймать, — это члены Аркейна» но как раз им-то демоны понесет весточку. Так что тут опасаться нечего. Я уже решил, что делать с предложением Равена Второго, и отказываться не стану. Оно выгодно и королю, и мне, но бегать и тыкаться в углы, как слепой котенок, я не собираюсь. А кроме того, мне потребуются ингредиенты и набор артефакторов, которых не достать у королевских магов. Равен второй не попрощался, ушел, аккуратно прикрыв дверь. В проеме, пока он выходил из покоя, мелькнула целая толпа людей, которые постарались заглянуть внутрь, но вряд ли ему удалось увидеть больше, чем допустимо. В конце концов, я все так же сидел на месте, попивая здешний аналог кофе. — Сопляк, хватается за соломинку! — выждав, пока шаги за дверью стихнут, сообщил Чингер возникая на диване, где только что сидел его величество. Я пожал плечами. «Я же не буду искать в одиночку», — заметил я, бедя двумя пальцами крохотное печенье из вазочки. «Уверен, король сейчас организует штук двадцать поисковых групп, которые будут рыть носом землю, вынюхивая сведения хозяины культа, и это не считая официальных служб». Демон довольно оскалился. «Кровь прольется рекой», — воркующим тоном произнес он, откидываясь на спинку. «Будет много трупов, много боли. А сколько страданий!» С его языка упала капля слюны, и Ченгер втянул его в оскаленную пасть. «Как думаешь, они быстро найдут бумаги по имперским обычаям?» Я захрустел печеньем, спокойно попивая уже остывший напиток. — Ну, полагаю, к завтрашнему дню мы будем на свободе. А там кто знает, насколько сейчас популярны архивы. Признаться, после истории с уничтожением одержимых я не удивлюсь, если все старые документы времен империи сожгли просто из ненависти. — Ничего, — отмахнулся Ченгер. У Аркейна наверняка найдется подходящий документ. И вполне возможно, он даже окажется у них с собой. С этим спорить я не стал. Куда больше меня заботило, зачем король устроил все это представление со сделкой, неофициальным визитом и, разумеется, откровенным разговором. Кирелл должен быть молод, горячий, в нужной мере безрассуден, Настолько, что ненависть к отцу переросла в неприязнь ко всей иерархии аристократии. И для этого король подкинул мозговую косточку, чтобы заиметь своего личного цепного пса, наделенного редким даром. «Демон, оставь нас!» — прозвучал мелодичный голос богини, и Ченгер моментально испарился, исчезнув вообще. А на его место опустилась Мархана. Закинув одну ножку в кружевном чулочке на другую, она с улыбкой взглянула на меня. — Ну что, поговорим, Кирилл?